Глава одиннадцатая. Шпионы. После внепланового отдыха в Аталане в моём теле начали происходить странные изменения. Уровень силы, кажется, остался прежним, но теперь взывать к стихиям стало намного проще. Да я жёг на спине, наконец-то принял вид обычной татуировки, выделяясь лишь розовой кожей вдоль хребта дракона. С учёбой тоже никаких проблем не возникало, если не брать в расчёт постоянные стычки с Дамиарой. Если бы я только знала тогда, что случайная встреча в саду, когда она трепалась кем-то сквозь связующую арку, повлечёт за собой такие последствия, то осталась бы в комнате. С красоткой Алексеей дела бы стояли ничуть не лучше. После регулярных случайных инцидентов в столовой она на время ушла в подполье. Видимо, готовие более масштабной подляну. Вроде бы в моей жизни наступило затишье, но противный червячок сомнений не переставал грызть нервную систему. Да регулярное ощущение чужого присутствия и тяжёлого злобного взгляда сильно нервировали, но их источник я так и не смогла определить. Даже сама атмосфера мерхола несколько изменилась, став более удручающей, что ли. Сырость Серость и промозглость ранней весны никому не добавляли хорошего настроения, а проверочные и контрольные работы еще больше вгоняли в тоску. Как-то под вечер я получила послание от Брайана, в котором меня приглашали на прогулку свидания. Идти не очень хотелось, но тут подключилась Анна и все-таки вытолкала меня из комнаты. Теорию построения элементов горных пород Как часть науки о создании временных драгоценных камней для одноразовых артефактов, пришлось отложить. Беседка, утывшаяся между высокими зданиями общежитий, была излюбленным местом студентов. Скрытая от лишних глаз, она буквально арендовалась по расписанию для приватных встреч. Помня о некогда обещанном сюрпризе от Двуликова, я морально готовилась к романтическому вечеру или хотя бы намёку, что от меня на самом деле хотел парень. Возникшую с первого взгляда симпатию я по-прежнему не верила, причем ни одному из поклонников. Пробираясь трупами, проложенными многочисленными студентами, я не спеша приближалась к месту встречи, благоразумно решив не создавать светлячка, чтобы не привлекать к себе внимания. Это стало ошибкой. Пускай снувшись на промозглой земле, я весьма эпично полетела вперед. Приземление получилось совсем не мягким, Попутно я вляпалась рукой в какую-то гадость и почувствовала, как в кожу впивается многогранный предмет. Стараясь особо не рассматривать неизвестную субстанцию, я села и вытащила из кармана платок, оттирать свою конечность. А заодно и кристалл, о который ударилась. Клечатый кусочек ткани тут же покрылся пятнами, взгущающихся в сумерках, принявших буроватый оттенок. Знакомый, ни с чем не сравнимый медный запах ударил в нос, подтверждая самые худшие опасения. Селись справиться с эмоциями, я выпустила в небо небольшой светлячок, выхвативший из темноты кровавый след, тянувшийся из зарослей. Медленно поднявшись с земли, я подошла к зловеще покачивающимся кустам и раздвинула их. В то же мгновение желудок скрутил спазмом, требуя выпустить содержимое. Отскочив в сторону, я прислонилась спиной к стволу дерева и сделала несколько глубоких вдохов, а потом дрожащей рукой вытащила мегафон. Александр, ты в мир холле? Что случилось? Кажется, я только что нашла труп. в десятый раз пересказывая историю обнаружения кровавого месива, которое некогда было студентом, я пытался отгнать видение места преступления, но ничего не получалось. Небольшая поляна, окрашенная в алые тона и усеянная внутренностями человека, намертво отпечаталась в сознании. Монотонный голос следовака из магической коллегии стал вторым раздражающим фактором, расшатывающим мою тонкую душевную организацию. Периодически в кабинет заглядывали разные личности, отвлекая мужчину от допроса. И тогда всё начиналось сначала. Кстати, я, кажется, мельком видела Брайена, с которым так и не смогла встретиться, но желания разговаривать ещё и с ним не было вообще. Итак, вы утверждаете, что шли навстречу и совершенно случайно наткнулись на труп. Угу, проборчала я, сжимая зубы, чтобы не выругаться. А есть ли, Чарльз? довольна, грубо оборвал следователь Александр, наконец-то соизволив явиться ко мне на выручку. У неё железное алиби. Лучше займись другими свидетелями. Протянув мне руку, гибрид помог подняться из кресла и терпеливо подождал, пока я разомну ноги. Да уж, сидеть на одном месте под сверлящим взглядом незнакомого мужчины то ещё удовольствие. Когда дверь закрылась, отделяя меня от следовака, я позволила себе облегчённый выдох. Что измотал тебя наш профи? Не то слово, весьма въедливый и бестактный тип. Он заставил меня предположить, чем я планировала заниматься в беседки, к которой шла. Хита же растерялась от такой постановки вопроса. Ну да ладно, проехали. Удалось узнать, что за артефакт я нашла. Да, коротко кивнул Блэкплот. усмехнувшись моему желанию сменить тему. Но вопрос интересный. И чем же ты планировала заняться? И к кому шла, кстати? Да ещё и ночью через парк? Ксандр, почти прорычала я, недобро глядя на гибрида. Но зерно истины в его словах имелось. Парк вообще был не самым счастливым для меня местом. после столкновения с ухажорами, из-за которых я уже боялась лишний раз выйти на пробежку, то с Дамиарой, а теперь ещё и трупы. Так что с артефактом. Этот кристалл обычно используется в паре с кольцом из такого же материала для связи между империями. В данном случае я уверен, что наш убийца пытался связаться с демонами. Видимо, убитый парень стал случайным свидетелем, от которого тут же избавились. Следующим опасным свидетелем становишься ты. Но я ведь никого не видела, зато нашла кристалл, который убийца в спешке обронил. Это даёт нам существенную зацепку в поиске шпиона. Думаю, у него есть все основания желать твоей скоропостижной кончины. Откуда он узнает, кто именно его нашёл, жалобно протянула я. Что известно одному, известно всем. Философски отозвался гибрид, окидывая следственную бригаду ироничным взглядом. «И что теперь делать?» «Миссис Винтер согласилась отпустить тебя домой до выяснения обстоятельств». «Но это же может растянуться на месяцы». «И что? Твоя жизнь дороже?» «Нет, Ксандр, я так не могу. Мне что теперь, до конца своих дней бегать от неизвестного убийцы? Если он задастся целью избавиться от меня, ему даже и стены моего дома не помешают». Лучше уж встречать опасность лицом к лицу. Почему-то я был уверен, что именно так ты и поступишь, хмыкнул Блэкплот. Что же? Тогда будь готова к моему постоянному присутствию. А выбор у меня есть, конечно. Будешь продвигаться по колледжу под конвоем, а вечерами сидеть в своей комнате и не высовываться. Считай это своеобразным домашним арестом. А можем прямо сейчас вернуться в водный мир, позагорать, искупаться. Представь: море, пляж, ты и я. Что ты там говорил про домашний арест? Всю следующую учебную неделю я была панькой. Хотела исключительно на лекции и практику оберегаемая от обязательного нападения заботливыми друзьями. Вечера просиживала в своей комнате, погрузившись в чтение книг. Не скажу, что такое время припровождения было обременительным, да и свои бонусы имелись. Навязчивые поклонники на время оставили меня в покое, но были и минусы. Во-первых, я переживала, что таким образом подставляю друзей. Мало ли что может прийти в голову врагу, не сумевшему достать жертву. Во-вторых, мне в принципе не нравилось, что этот неизвестный ходит по колледжу среди других студентов. А вдруг кто-то из ребят снова станет нежелательным свидетелем, и тогда нас ждёт очередное кровавое месиво? Охрану в Мирхоле, конечно, усилили, но что-то мне подсказывало, этого недостаточно. Хорошего настроения всё это не добавляло. Ну что поделаешь? Раздала слово, не искать неприятностей на заменитель головного мозга хотя бы в течение недели. Надо его держать. По истечении срока я вытащила из многочисленных приглашений на вечеринки самое яркое и протянула Анне. Мы идем. И никаких возражений. Если к Сандру что-то не понравится, он всегда может пойти с нами. Злорадно улыбнулась я, зная неприязнь гибрида к такого рода мероприятиям. К тому же, с нами будет пол, возможно, Сандер и ещё несколько десятков любителей развлечений. На самом деле, мне хотелось не столько на вечеринку, сколько осмотреться. За прошедшие 5 дней мне ужасно надоело бояться, так что я решила встретиться с опасностью лицом к лицу. От чего-то казалось, что враг не станет нападать в толпе, зато точно придёт на меня посмотреть, и тут-то Я его обязательно узнаю. Глупость, конечно, но в общем, надоело прятаться. Эн одарила меня красноречивым взглядом, в котором явно читалось неодобрение, но комментировать не стала. Я даже честно отправила сообщение Блэкплуду с указанием, где меня искать, а затем с чистой совестью отправилась совершать глупости. Пенная вечеринка, устроенная по поводу совершеннолетия местной знаменитости, уже после полуночи начала набирать обороты. Верхний этаж развлекательного центра, принадлежавшего отцу именинницы, был оснащён бассейном, который сейчас переливался всеми цветами радуги, смешиваясь с розовыми сердечками и шариками, служившими сосудами для спиртного. Густо взбитая пена, расползающаяся от бассейна во все стороны, источала приятный ванильный запах, смешанный с шампанским. Не удивлюсь, если в самом бассейне вместо воды был этот напиток. Медленная, чарующая музыка в лучших традициях Востока приятно ласкала слух, помимо воли заставляя тело двигаться. Мы с Анной, стоя в полумраке помещения, с интересом рассматривали наряды гостей, пестрившие цветами и диковинными формами. Иногда складывается ощущение, что народ приехал не учиться, а развлекаться. А задача на рассматривая особенно вызывающий наряд, хмыкнула я. Вообще-то, так оно и есть. Бамонт, собравшийся в этом зале, обладает неограниченными связями. По окончании колледжа их ждут тёплые места в компаниях родителей или же выгодный брак. Несмотря на смену поколений, некоторые вещи остаются неизменными. А ты, что для тебя на первом месте? Карьера? Мне нравятся вечеринки как возможность разгрузить мозг, но я помню, для чего приехала в Мирхолл. Я всегда мечтала заниматься изучением энергетических потоков и новых видов существ, появляющихся благодаря магии. Любовь к учёной деятельности у меня от отца. В молодости он любил баловаться алхимией, а потом пристрастил и меня, если бы имела соответствующий дар. С удовольствием отправилась на факультет химической магии. Думаю, из тебя выйдет первоклассный специалист по магии. Как только окончишь колледж, сможешь отправиться вместе с Полом в империю Ашарес. Я слышала, там готовят отменных химических магов. Думаю, даже без задатка алхимического дара ты добьёшься желаемого, подбодрила я загрустившую соседку. Спасибо, улыбнулась подруга. Кстати, на втором Мести по важности как раз пол. Не хочу заглядывать наперёд, но уверена, что мы будем вместе. Я романтик, да? Отнюдь, потому что внутреннее чутьё подсказывает мне то же самое. Всё-таки, чтобы не думали о Бен, и какой бы легкомысленной она ни выглядела, до прея и преданней существа я ещё не встречала. Надеюсь, пол по достоинству оценит подарок, преподнесённый ему жизнью. Подхватив подругу под руку, я потащил её к столу с многочисленными закусками. Морские деликатесы, к которым я с недавнего времени стала испытывать слабость, вызывали обильное слюноотделение. Потянувшись к аппетитному бутерброду, я уже готовилась отправить его в рот, как какая-то неизвестная личность выдернула его прямо из подноса. Возмущённо пискнув, я уставилась на довольного Александра. «Прости, детка, я такой голодный!» Отвечать я не стала, стянув с тарелки пирожное с взбитым кремом, хотела просто пригрозить им гибриду, но... Не вовремя проходивший мимо парень задел меня плечом, рука дернулась, и... Крем размазался по подворотку красавчика. Пискнув от неожиданности, я так и замерла с испорченным пирожным, а стоявшие рядом студенты с нескрываемым любопытством наблюдали за нами, ожидая дальнейшего развития событий. Вытерев лицо салфеткой и слезав остатки сладкого крема с губ, нарочито медленно, проводя по ним языком, Ксандр улыбнулся мне одной из самых обаятельных улыбок и измазал мне нос ответной пироженкой. Послышались смешки, а потом чей-то крик «В бой!» Наверное, это было самое жестокое и в то же время зрелищное сражение. Огромный торт красовался сливочной массой на стенах, приняв самое активное участие в военных действиях. Да, на таком мероприятии мне ещё не доводилось бывать. Стоя в стороне от всех и пытаясь выгрести крем из топика, я костерела, на чём свет стоит Александра, виновника всего случившегося. Сам же он, окруженный толпой девушек, напрочь позабыл о моей персоне и купался в лучах женского внимания. Вот ведь герой-любовник. Сам нашкодил, а потом бросил меня одну. Вот так всегда. Сандер, услышав слово «пена», отказался идти на вечеринку, отговорившись с предстоящей контрольной. Анна и Пол были заняты исключительно друг другом, и к ним тоже особо не придерешься. Остальных же я банально не знала. Если бы еще близняшки были или кто-нибудь с моего курса, а так, схватив проплывающий мимо бокал и разом осушив его, я гордо прошествовала к бассейну и опустилась в воду. Сотни маленьких пузырьков сразу же покрыли кожу, вызывая легкое покалывание. Как и предполагалось, бассейн был наполнен шампанским. Интересно. Сколько времени мне придётся отмываться от этого запаха? Вытянув ноги и блаженно зажмурившись, я наслаждалась теплом, как вдруг почувствовала чей-то злой взгляд. Захотелось сразу же почесать затылок и этим самым избавиться от неприятных ощущений, но я заставила себя сидеть смиренно. Через какое-то время, как бы ни взначай, бросив взгляд через плечо, я успела уловить движение в пени. А потом почувствовала, как что-то потащило меня на глубину. Закричать, понятное дело, не успела. Склизкие холодные щупальцы обвилось вокруг ног, не давая пошевелить ими, а второе ловко обмотало шею. Меня накрыла паника, вынуждая беспомощно брыкаться в цепкой хватке монстра. Но почему вместо нормальной воды в бассейне оказалась шампанское, неподвластной водной стихии? Кажется, У меня будет самая нелепая смерть. Постепенно воздух стал покидать лёгкие, вытесняемый объятиями неизвестной твари. В глазах потемнело, а тело безвольно обмякло. Странно. Вроде бы у меня должна была промелькнуть перед глазами вся жизнь, а потом появиться свет в конце тоннеля и в створки райских ворот. Вместо них же маячило хмурое лицо Блэкблуда, сопровождаемое всхлипами Анны. Вот всё у меня не как у нормальных нелюдей. Почувствовав сильное давление на грудную клетку и заметив, что Ксандр стала склоняться к моему лицу, я резко дёрнулась в сторону, перекатываясь на бок. Жидкость, скопившаяся в лёгких, с неприятным сжением, стала вытекать наружу. Я закашлялась. Кое-как отплевавшись от шампанского, я недоверчиво поглядела на спасителя. «Это что ты собирался делать?» Вообще-то, искусственное дыхание, а задача на пробубунил он. А клыки спрятать не пробовал? Ещё раз с такой мордой полезешь ко мне, повыдёргиваю все зубы пинцетом. Александр хмыкнул, одаривая меня клыкастой улыбкой, а потом помог подняться на ноги. Народ, столпившийся вокруг, стал громко перешёптываться, распевая оды храбрости и силы мужчины, спашавшего меня из пучин коварных вод. Привстав на ципочке, я тихо прошептала: "Ты видел эту тварь? Видел, но разделаться не успел. Он открыл портал и смылся. Кто это был? Боюсь, что демон. Не представляю, как ему удалось незамеченным пробраться на вечеринку, но думаю, что его пособник был здесь. Ты заметила кого-нибудь подозрительного?" "Если честно, за весь вечер я поймала только два дружелюбных взгляда." Один принадлежал Алексею, другой Домиаре. Ксандр нахмурился, но комментировать моё замечание не стал. Видимо, у него имелись свои предположения, кое я не смогла подтвердить. Остаток вечера прошёл мирно, если не брать в расчёт живую изгородь из друзей, которые меня окружили. Час от часу не легче. Первые по-настоящему тёплые весенние деньки заметно оживили всё вокруг, придав студентам сил для решающего марш-броска перед практикой. Если честно, я очень завидовала старшекурсникам, получившим возможность покататься по империи. Хмуро глядя на двор, где собирались ребята для переброски по местам назначения, я заметила Сандро, жестикулирующего всеми конечностями. Открыв окно, я высунулась наружу, чтобы разобрать слова друга. Кира, спускайся сюда, только быстро. Да легко. Всего-то нужно спуститься по лестнице со своего этажа и объезжать всё здание, чтобы попасть к выходу во двор. Мысленно поминая друга недобрыми словами, я случайно налетела на Тима, удерживающего в руках стопку исписанных листов. При столкновении двух тел произошёл выброс целлюлозы. ознаменовававшейся выпадением осадков формата А4. 201 заявление о пере сдаче теорий молекулярного перемещения и ещё 300 практики, разложенной некогда волповидным порядки. "Тебе есть что сказать в своё оправдание перед неизбежным травмированием?" убитым голосом прошептал Мак. "Неисповедимый путь закона подлости", пафосно продекламировала я. На тебя легло нелёгкое бремя познать глубину собственной выдержки и терпения. Работай, а я побежала. Опнувшись как можно невиннее, я поспешила к другу. Овы, добежать мне было не суждено. Когда до двора оставались считанные метры, в воздухе почувствовалась вибрация магических потоков. Выскочив из-за угла, я с прискорбьем поняла, что опоздала. Группа друга уже телепортировалась из колледжа, не оставив после себя и следа. Ну вот, а я так спешила. Расстроенно прислонившись к стене, я тут же отпрыгнула в сторону, почувствовав неприятный запах гари. Оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, я ещё немного постояла, выравнивая сбившееся дыхание, а потом пошла в свою комнату. Всё равно сегодня кроме лекции по технике безопасности ничего не будет. Кира Что это за отвратительный запах? Нахмурила носик Анна, отложив в сторону глянцевый журнал. Самое интересно, думала, может, на улице кто-то жжёт костёр, но он буквально меня преследует. Повернувшись спиной к зеркалу, я тихо выругалась. Шерстяная ткань моего любимого свитера медленно тлела, расползаясь в стороны от рисунка стихии огня, который полыхал как настоящее пламя. Рядом на ткани проступили мокрые пятна, принадлежащие стихии воды. Беспомощно посмотрев на подругу, я медленно сняла с себя испорченную вещь. Нам срочно нужен целитель. Вот кто, кто? Э посторонние личности нам точно не нужны. Безнадёжно. Вот Сандер не вовремя уехал, посетовала я. Может, позвать миссис Винтер? Нет, лучше к Сандра. Надеюсь, он знает, что со мной происходит. Набрав номер и включив громкоговоритель, я снова принялась рассматривать свои ожившие рисунки. Хорошо, что дракон не пришёл в движение. Кира, что случилось? А почему обязательно должно что-то случиться? вспылила я. Может, я хотела тебя в кафе пригласить? Кира, ты никогда просто так не звонишь. Выкладывай. Ты не мог бы прийти в мою комнату? Тут со стихиями какие-то проблемы. Мы с Анной немного нервничаем по этому поводу. Через 5 минут буду, тяжело вздохнув, пообещал Гибрид. Ни на минуту нельзя из колледжа отлучиться. Почувствовав головокружение и лёгкий озноб, я прилегла на кровать, вздрагивая от соприкосновения холодной простыни с животом. Кажется, у меня поднялась температура, во рту пересохло, а из глаз то и дело скатывались одинокие слезинки. Не добавляя приятных ощущений, хмуро поглядывая в мою сторону, Анна что-то невнятно проборчала и вышла из комнаты, оставляя меня в одиночестве. Кажется, из-за внеплановой волокитатки у меня начался бред. Но боги, какой же реальный. Небольшая комната была погружена в полумрак, разгоняемый лишь танцующим в камине пламенем. Обстановка, более подходящая для средневековых таверн, вызывала недоумение и лёгкую панику. Куда интересно я попала? Чьи-то руки скользили по моей спине, залечивая раны. Где я? Мой голос напоминал предсмертный хрип. Я попыталась встать, но сильные руки прижали к кровати, не давая пошевелиться. Лежи, я ещё не закончил. Властный мужской голос заставил повиноваться и замереть. Про себя я отметила, что боль постепенно стала отступать, оставляя только слабость. Мне холодно, прошептала я и попыталась натянуть одеяло повыше. Потерпи. Я почти закончил. У тебя произошло заражение крови. Хоть наша целительница сделала всё, что смогла, раны всё ещё воспалены. Я попробую вылечить их, но ничего не обещаю. Я осторожно повернула голову на звук голоса и увидела красивого черноокого мужчину. Он сидел на краю кровати и мазал мне спину мазью с очень специфическим запахом, от чего-то. Лицо этого незнакомца казалось родным и безмерно дорогим, согревая сердце ласковым теплом. Слабо улыбнувшись, я продолжила наблюдать за размеренными движениями мужчины, стараясь запечатлеть в памяти черты его лица. Постепенно комната поплыла перед взором, меняя свои очертания. Распахнув глаза, я наткнулась на беспокойный взгляд Ксандра. Рядом с кроватью стояла Анна, удерживая в руках стакан с мутной тёмно-зелёной жидкостью. "Подозреваю, она решила отпаивать меня лекарством от простуды. Спасибо, но от этого варева пользы не будет", непослушными губами прошептала я. Изменения происходят на энергетическом уровне, а не физическом. Принеси, пожалуйста, куриного бульона с сухариками. Кому что? А ей лишь бы вкусно поесть. Немного нервно улыбнулась подруга, но всё-таки направилась к двери. Щелчок замка как-то особенно зловеще прозвучал в повисшей тишине. В виски ломило от боли, словно сотня молоточков ударяла о наковальню. в тук сердце отдавалось где-то в районе горла, мешая нормально дышать и говорить. Почувствовав прикосновение холодок спине, я медленно повернула голову, желая понаблюдать за действиями мужчины. Не знаю, что происходит, но мне это определённо не нравится. Доставая из небольшого чемодана странный предмет, хмуро произнёс Александр: "У тебя меняется структура ауры и слепок силы". Когда в последний раз был неконтролируемый выброс? Даже не вспомню. Задумавшись, я потянулась, чтобы почесать заудёвшую лопатку, но тут же была остановлена. Придётся потерпеть, пока я не сниму все пробы. Ничего не трогай. Хорошо. Так вот, может, выброс и происходил, но я этого не заметила. Все выходные прошли исключительно в обществе Н, а она Тут я замялась. Не знаю, стоит ли посвящать Ксандра в тайну подруги. Впитывает всю лишнюю энергию из пространства. Довольно-таки редкий дар, хмыкнул мужчина. Да, это осложняет решение поставленной задачи. Если честно, моё самочувствие стало постепенно ухудчаться ещё после встречи с Дамиарой. Дня три назад мы столкнулись с ней в библиотеке. Она пыталась получить доступ к книгам находящимся в преподавательской части. Подозреваю, что её интересовали книги по демонологии. Кира, а уж не думаешь ли ты, что она и есть шпион? Я не знаю уже, что думать. Сам посуди, демоны отлично знают, что я стихенег, значит, потенциальный кандидат в смертники. Они могли напасть на наш колледж и уничтожить всех уже десятки раз, но пока медлят. В это же время появляется неведомый убийца, желающий избавиться от меня как от свидетеля. На фоне всего этого мелькает Дамиара, которая не упускает ни одной возможности поскандалить со мной, причём делает это так, что чуть ли не пол колледжа сбегается на концерт. К тому же я видела у неё кулон, подозрительно напоминающий кольцо из змеевика. Насколько я помню, кристалл, найденный на месте преступления, тоже был из этого камня. Какой напрашивается вывод? Что у тебя мания преследования, и ты стала слишком мнительной? Предоставь расследование профессионалам и не суй свой прилестный носик в эти дела. Ничего не могу с собой поделать, обиделась я. Я ему тут, понимаешь, привожу доказательства против потенциального убийцы, а он с равнодушным лицом заявляет: "Не суй свой носик". Если бы на кону не стояла моя жизнь, Ещё можно было бы закрыть глаза на происходящее, но, учитывая все факты, на меня определённо шла охота. Только теперь не столько со стороны демонов, сколько от Дэмьяры. Александр, а ты точно видел в бассейне демона? Точно. Ты сомневаешься в моих зрительных способностях? Нет, я просто думаю, что тебе предоставили первоклассную иллюзию. Кто бы ни был этот загадочный упейца А я склоняюсь к персоне Дамиары. Мне кажется, что есть ещё один игрок, заинтересованный в нашем колледже. Кира, я тебя сейчас очень сильно прошу, успокойся. Выкинь из головы все глупые мысли и займись учёбой. Серьёзно, тебе не стоит лезть в эти дела. Ты ведь что-то знаешь? Знаю, но тебе не скажу. Всему своё время. Почувствовав холодное прикосновение к коже, я уставилась на предмет в руках Блэкблуда, больше всего напоминающий дрель. На конце этого ужаса виднелась тонкая игла, в данный момент направленная на один из моих стихийных рисунков. Никогда не любила уколы. Что ты собираешься делать этой штукой? Вести в тебя, — спокойно отозвался Ксандр. Она пару минут побудет внутри, а потом я вытащу. Не бойся, Кира, это не больно. Так, я против, чтобы в меня тыкали этим. Убери обратно, откуда взял. Слушай, я сделаю всё быстро и аккуратно. Вот увидишь, больно не будет. Млат на уш. Закрыв глаза, я попыталась расслабиться, но не выходило. Ай! Что ты тычешь ею куда надо и не надо? Тебя что, на курсы снайперов отправить, чтобы попал с первого раза? Услышав хрюкающий смех от двери, я удивлённо посмотрела на Анну, сползшую по стеночке. Она судорожно вытирала слёзы, что-то нечленораздельное бурча. «Энн, что с тобой?» Заволновалась я, потому что истерика не унималась. «Ничего. П-п-простите». Сделав пару вдохов, она наконец-то успокоилась и посмотрела на нас красными от слёз глазами. Я просто возвращалась из столовой и случайно услышала ваш диалог. Когда до меня дошел опошленный смысл всего происходящего, на лице выступил румянец, а руки потянулись за подушкой. Вот же подруга, во всем найдет скрытый подтекст. Обидевшись на Анну и ухмыляющегося Александра, я отвернулась к стене, стоически вынося все издевательства со стороны этих бессердечных существ. Ничего, и на нашей улице будет праздник.